Глава 33. Период отвыкания. До трех недель после выкуривания последней сигареты вы можете испытывать так называемые муки-отвыкания. Они вызваны двумя совершенно разными факторами. Первый. Дискомфорт отвыкания от никотина, ощущение опустошенности и неуверенности, напоминающее голод, чувство, которое курильщики определяют как тягу к сигаретам или желание чем-то занять руки. Второе. Психологический пусковой механизм, определенные события или действия, например, телефонный разговор или завершение еды, вызывающие привычное желание курить. Именно неспособность понять и провести различия между этими двумя далекими друг от друга факторами сильно затрудняет курильщикам достижение успеха при использовании метода силы воли. Непонимание также является той причиной, по которой многие курильщики, которым удается достигнуть цели, снова попадают в ловушку. Хотя муки отвыкания от никотина не вызывают физической боли, не стоит недооценивать силы их действия. Мы говорим о приступах голода, если проводим целый день без еды. Вас может урчать в животе, но физические боли отсутствуют. Но даже и в этом случае голод – мощная сила, и, скорее всего, мы станем очень раздражительными, если лишить нас пищи. Нечто подобное происходит и тогда, когда наш организм испытывает тягу к никотину. Различие состоит в том, что пища нашему телу необходима, а трава нет. Поэтому при правильном настрое муки отвыкания легко преодолеть, и они исчезают очень быстро. Если курильщикам удается методом силы воли воздержаться от курения в течение нескольких дней, то вскоре тяга к никотину исчезает. Это второй фактор, порождающий трудности. Курильщик приобрел привычку снимать муки от выкани в определенные моменты или по определенным случаям, что порождает образную ассоциацию. Я не смогу получать удовольствие от выпивки без сигарет. Возможно, подобный эффект будет легче понять при помощи примера. В течение нескольких лет у вас был автомобиль, в котором указатель поворота расположен слева от рулевой колонки. В вашей новой машине он находится справа. Вы знаете, что он справа, но в течение пары недель, каждый раз, когда вы хотите включить указатель поворота, вы будете включать дворники. Отказ от курения напоминает нечто подобное. В начале периода отвыкания в определенные моменты будет срабатывать психологический пусковой механизм курения. Вы станете думать, я хочу сигарету. Если вы с самого начала противостоите промыванию мозгов, Такие механические реакции быстро исчезнут. В соответствии с методом силы воли, курильщик верит, что приносит жертву. Из-за этого сознания у него портится настроение, и он постоянно ждет, когда же пройдет страстное желание курить. В результате он лишь усиливает действия психологических пусковых механизмов вместо того, чтобы избавляться от них. Распространенный пусковой механизм курения – прием пищи особенно во время встречи с друзьями в ресторане и так далее. Бывший курильщик уже чувствует себя несчастным, поскольку лишен своей сигареты. Когда его друзья закуривают, ощущение обделенности усиливается. Теперь он не получает никакого удовольствия ни от ужина, ни от того, что должно было стать приятной встречей друзей. При ассоциировании сигареты с приемом пищи и общением, желание курить, как и его страдания, утраивается. Одновременно усиливается и степень промывания мозгов. Если он непоколебим и сможет продержаться достаточно долго, то в конце концов сделает свой выбор и преуспеет в жизни. Однако воздействие промывания мозгов частично остается, и поэтому курильщик, бросивший курить по причине заботы о здоровье или о своих финансах, даже через несколько лет продолжает в определенных случаях испытывать страстную тягу к сигаретам. Он страдает из-за иллюзии, существующей лишь в его воображении и истязает себя без всякой причины. Даже в моем методе наиболее часто неудачи связаны с тем, что курильщик поддается действию психологических пусковых механизмов. Экс-курильщик склонен расценивать сигарету в качестве своеобразного плацебо или утешительной сладкой пилюли. Он думает, я знаю, что сигарета ничего не дает мне, но если я не буду об этом думать, то в определенные моменты она сможет оказать мне помощь. Сладкая пилюля, хотя и не оказывает никакой ощутимой физической помощи, все же может стать сильнодействующим психологическим средством, позволяющим снять реальные симптомы и таким образом принести пользу. Однако сигарета не сладкая пилюля. Она порождает те симптомы, которые сама же и снимает, а через некоторое время перестает делать это. То есть в данном случае пилюля порождает болезнь, не говоря уже о том, что она еще и оказывается ядом-убийцей номер один в обществе.